Роман повертел его в руках и краем глаза заметил, проститутка ожила. Лейтенант подозвал задержавшего проститутку сержанта. «Сходи-ка, воин, проверь ячейку. Это можно». Через несколько минут он вернулся, неся в руках большой черный пакет. В такие хозяйки обычно собирают мусор. Лейтенант снова заметил, как дернулась девица – Высыпал содержимое на стол И ишь ты, стеснительное Сержант отвернулся Роман сразу понял, почему тому не интересно содержимое По дороге проверь На столе перед Хоменко лежала куча грязного нижнего белья Коробка с остатками тампоксов Свитер, дешевые колготки И очень красивые концертные туфли С металлическими набойками для Стефа. Набор для проститутки несуразный. В клеенчатом мешочке, вышитом бисером, документы на имя Панчук Оксаны Георгиевны, гражданки Украины. Панчук Оксана Георгиевна? А где регистрация? И фотографию-то новую надо. 25 поди есть Или в вашем царстве-государстве теперь иные законы? Да ей 21-22 от силы. «Помыть, отскоблить, дать выспаться. Она уже с неделю на вокзале ночует. Я еще в прошлое дежурство заметил», — сказал сержант, и его симпатии явно были на стороне задержаны. Может быть, и не брал бы он ее, до да скандал вышел. Девчонка все пыталась пробиться за ресторанную сцену в артистическую. «Ты зачем к артистам лезла?» — спросил Роман. «Думаешь, если каждый вечер голыми задами вертят, у них денег мешки?» «Ничего я не думала!» — впервые подала голос девица. «О, гляньте, лейтенант!» — говорящая попался. «Я уж решил, ты не мая!» — наигранно удивился сержант. «Идите, товарищ сержант, у вас маршрут еще не отработан!» — приказал подчиненному Хоменко. Он отомкнул решетку и вывел девчонку дежурку подал полотенце, мыло зубную щетку заставил сложить остальное в пакет и отвел в служебный туалет сам встал у двери чтобы невзначай не потревожить обычная история на родине заработки никакие москва тянет как магнитом приедут словно их ждут тут с хлебом солью а здесь таких навалов Если специалистка хорошая, еще можно устроиться. Опять же, через кровать. А без специальности прямой путь в бордель или на улицу. Не будет же она своими ручонками алибастр накладывать, да штукатурку мешать. Когда девица вышла, лейтенант удивился прозорливости сержантского опыта. Лет пять скинула. Действительно, ей бы выспаться, подумал Роман. Совсем сопливка окажется. Пошли разбираться дальше. «Зачем?» — за кулисы лезла, — повторил свой вопрос лейтенант. Девица задрала юбку, и Хоменко готов было уже заорать, но она вытащила из-под резинки чулок тонкие корочки. Имя оказался диплом об окончании хореографического училища. «И ты всерьез думала с таким дипломом устроиться в Москве?» — подивился он наивности при езде. Да из большого с трудом. Это он, положим, загнул. Не во всякий кабак пойдет балерина. И уж точно не в вокзальный ресторан, хотя балетных классов по Москве хватает, и выпускниц тоже. И не будет пустовать место в кардебалете ни в одном, даже самом занюханном кабаке на окраине. Мне деньги нужны. Назови, кому не нужны. У нас в филармонии я последнее время стыповала. Но партнера убили, и номер пропал. Я сольный номер приготовила, мне бы костюм». В кабинет тогда заглянул начальник. Заглянул мельком, но задержался, вошел. Бросил ничего не значащую фразу про отчетность, а сам искосо разглядывал девчонку. Уже тогда Хоменко не понравился интерес Тимошевского к смазливой мордашке. Коротко осведомившись У лейтенанта, кто и за что, пригласил ее в свой кабинет. Роману сказал, что, к сожалению, явление незаконной иммиграции повсеместно. Я подумал, может, работу найти какую? Пропадет в Москве? У вас, Николай Павлович, возможности больше, а?